Глава семнадцатая. Однажды в квартире у Кати раздался телефонный звонок. Мужской голос произнес трубку: "Ну что, тварь, ты еще жива? Почему не молишься о муже, как он тебя просил?" Катя шарахнулась от трубки телефона, сердце сильно застучало, виски сдавило сильной болью. Она не поняла, что это был за звонок и кому он предназначался. Неужели? Опять кредиторы мужа меня нашли, испуганно подумала она. Катя не могла найти себе места, она так разволновалась, что попала с угрозой выкидыша на сохранение в роддом. Благо у нее была Зуля, подруга и верная помощница. Зуля не отходила от детей на шаг, она была прирожденным педагогом и училась в педагогическом и л и щ е заочно. Кате становилось все труднее, з а н и м а т ь с я репетиторством. Мешали живот и постоянные приступы токсикоза. Она понимала, что нужно искать другой источник дохода. Катя нашла издательство и устроилась н е ш т а т н ы м переводчиком. Она переводила художественную литературу. Работа ей очень нравилась, платили хорошо, удивлялись, что быстро делает свою работу. Сотрудники, которые работали в штате, ругали ее, что она сбивает им норму. Они советовали ей халтурить. Но у нее была такая скорость перевода и такое умение работать с компьютером, что она помогала сотрудникам переводить их тексты тоже. На жизнь хватало, но не на больше, ведь пятерых детей Катиных и з у л и н ы х нужно было одеть и накормить, а себе уже речи не шло. Зуля ругала Катю, что та мало ест, а ведь ей нужно было есть за двоих. Скоро у них будет новый член их дружного коллектива. Комната в коммуналке находилась в старом доме возле Нарвских ворот. Зуля с детьми гуляла в любимом английском парке. Они любили брать плед, набирали в корзину разных вкусностей и устраивали пикники на берегу небольшого прудика, который был волшебным от того, что отражал красивые зеленые деревья в воде. Дети любили слушать сказку про сестричку Алёнушку и брата ц Иванушку и всегда представляли, что действие сказки происходит именно возле этого пруда. Зуля лежала на клетчатом пледе и смотрела на голубое небо. Она всегда знала, что вся земля состоит из такого же неба, и кто-то про это рассказывал. Только Создатель скатал это небо как снежный ком и сделал из него землю, наполнил ее воздухом, посадил деревья и кустарники, пустил всякую живность, а потом сделал человека по своему подобию и дал ему свободу. Лучше бы он эту свободу ему не давал, иначе столько бы зла не было на земле. Человек не справился с этой свободой, потерялся и возгордился, слушая рогатых, которые в уши ласково ему пели, что делать точно так же, как когда-то мужу Кате, думала Зуля. Зуля осталась тоже вдовой после смерти своего мужа с двумя детьми на руках. Жить нужно было работы на малой родине для нее не было, она подалась в большой город, а дома остались ее младшая сестра и старая мама. Зуля регулярно посылала им деньги. Когда Катя купила комнату в коммуналке, то Зуля смогла отсылать денег побольше. Образования у нее не было никакого, работу в Питере кроме посудомойщицы она не могла получить, и очень вовремя познакомилась с Катей, которая стала ей как сестра. Настя, не трогай Полину, хватит ее воспитывать, ругалась Зуля. Ты лучше ее научи пеленать куклу, скоро нам всем предстоит нянчиться с новым петербуржцем. А я не буду его нянчить, запротестовала Полина. Она привыкла, что все внимание должно принадлежать ей. Средняя сестра Даша подросла и эстафету своего упрямства передала Полине. Теперь Даша была самым спокойным ребенком в семье. Она всегда молча рисовала свои пейзажи, красивые деревья, которые отражались на воде и любимые питерские облака, красивые и легкие, как пушинки. Тётя Зуля, смотри, что у меня получилось! Радовалась она, показывая свои творения. Да, очень-очень красиво! Улыбалась Зуля. А я шампиньоны нашла! Кричала Настя, подбегая и показывая свою находку Зуле. Сейчас насобираю на суп. Отлично, добычица ты наша, кормилица, хвалила ее Зуля. Дети бежали за Настей и хотели побольше насобирать грибов тоже. Зуля поднялась и собралась идти в след за ними, но к ней подошел странного вида высокий мужчина, у него постоянно бегали глаза. Он посмотрел на Зулю и спросил: "Это все ваши дети?". "Да, все мои", уверенно ответила Зуля. А вам что до этого? Сейчас мы папу позовем, он вам быстро это подтвердит, соврала девушка. Высокий мужчина посмотрел на нее зло, спрятался за деревом и еще долго наблюдал за Зулей и детьми. Он был очень осторожен, и Зуля не заметила, что этот странный тип проследил за нею до самого дома, когда она возвращалась с детьми из парка. Неприятное чувство от столкновения с незнакомцем сопровождало Зулю весь оставшийся день. Кого-то он мне напоминает. Всё время думала Зуля. Зураб, обратилась она к сыну, ты, пожалуйста, на правах единственного мужчины помогай мне следить за младшими детьми, попросила она его. Она наказала ему, чтобы никто из них не разговаривал с незнакомыми людьми. А тем более никуда с ними не ходил. Она поставила Зураба директором этого детского сада, сказала, что она будет воспитательницей, а он директором. Зураб был ровесником Насти, они вместе ходили в школу, водили детей в детский сад, Ася, младшая дочь з у л и училась в одном классе с Дашей, они вообще считались сестрами, вместе ходили в художественную школу, вместе гуляли. В общем, были не разлей вода. А Зуля устроилась работать детский сад н я н е ч к о й пока училась в педучилище. На этом настояла Катя. Когда Зуля пришла в род дом навестить Катю, она старалась не расстраивать ее и ничего не рассказала о странном мужчине, который приставал к ней с навязчивыми расспросами о том, чьи это дети. Она радовалась, что Кате стало лучше, что скоро ее выпишут домой, что угроза выкидыша миновала. Но в то же время она попросила медсестру присматривать за Катей и угостила ее баночкой настоящего гранатового сока. Медсестра пообещала присмотреть за будущей мамашей. Особенно не пускайте к ней никого из мужчин. Ей кто-то звонил и угрожал. Поделилась своими волнениями с медсестрой Зуля. Конечно, когда что-то плохое надвигается на семью, то мужчина просто необходим как защитник и как друг. Вот тогда мы понимаем, что нечего лезть поперек б а т ь к и Это не просто народная мудрость, это факт из жизни. Как бы мы ни думали, что женщина всегда сможет обойтись без мужчины, что от них только одни неприятности, мы всегда знаем, что без мужчин мы не справимся. И когда эти самые неприятности приходят на самом деле, мы неожиданно для себя понимаем, что мужчина нам очень нужен. И тогда мы начинаем вспоминать. Отчего получилось так, что не оказалось мужчины в нужный момент? А все очень просто. Женщина взваливает на себя все проблемы и уже забывает, что она нежное создание и должна быть украшением в отношениях, и не должна от безысходности превращаться в мужеподобного добытчика денег. От такой женщины всегда бегут мужчины подальше, боясь. что своим авторитетом такая женщина просто может раздавить. А мужчине всегда хочется быть главным, ведь он по праву заслужил это, ведь мужчину Бог создал первым, а женщины это забыли. И давай лезть вперед, чтобы он смог спрятаться за ее теперь уже широкой спиной. Она забыла, что у нее в руках оружие намного сильнее. Это. Ее доброта, ласковая телятка двух маток сосет, вот истинная правда. Женщина своей добротой так красиво, что мужчина никогда не позволит ей таскать тяжести. Ведь не может добрая женщина быть ломовой лошадью. Добрая женщина – это нежное существо, так думают мужчины, и ей нужно обязательно помочь. Она сама не справится. Она же такая беспомощная, нежная, добрая. А как только беспомощная женщина начинает орать на своего мужа, так он сразу видит, что перед ним стоит монстр, который все может: и мешок на чердак закинуть, и колесо в машине поменять, и денег заработать побольше, чем он сам. И ложится тогда мужчина на диван и начинает. превращаться постепенно в женщину. Вот брюхо уже до пола висит. Телесериалы смотрит и плачет. Да по телефону разговаривает так долго со своими друзьями, что женщине за ним не успеть. Но соседи и знакомые даже не догадываются, что в этом доме мужчина превратился в женщину. Они по привычке завидуют, что в семье есть муж, а значит Мужик, и тогда даже бандиты в дом стараются лишний раз не лезть. Они же не знают, что не мужчину нужно бояться, а женщину, которая забыла, что такое нежность, доброта и невинное кокетство, и что обладая всеми этими качествами, она бы перевернула мир. Да и не нужно никогда забывать. что любой мужчина физически намного сильнее женщины. Вот и этот подозрительный тип, который увязался за з у л е й и следил за домом несколько дней подряд, сразу обратил внимание, что никакого мужчины рядом с ними нет. А значит, бояться нечего. И над Катей Зулей вновь нависла угроза, которую приготовил им. Этот маньяк.